Грех – это деспотичный властелин. В предыдущей главе мы говорили о силе привычки, страсти и пороке, которые овладевают человеком, то есть об отдельных грехах отдельных людей. Если бы над человеком властвовали только привычки, то люди, не чувствующие себя подвластными грехам-привычкам, могли бы считать себя свободными от господства греха. Однако тогда они находятся вне действия искупительной жертвы Христа. Они могут смотреть на себя, как на свободных от всякого рабства, что многие и делают, доколе не откроются их глаза. Таких людей очень трудно убедить, что они нуждаются в искупителе, Иисус часто встречал таких, внешнеправедных, в среде фарисеев, которые считали себя далекими от всякого рабства греху. Поэтому именно им нужно было говорить самые строгие истины, чтобы открыть, что они духовно слепы. Евангелие от Матфея, 21 глава, 31-32 стих и Евангелие от Иоанна. Восьмая глава, 44 стих. В этой главе пойдет речь также о господстве не отдельного греха, а такого греха, который овладевает каждым человеком и надевает на него позорное ярмо, требующее искупления. Если бы не было господства греха, то человек, захотев просто, вернулся бы к своему законному господину, чтобы служить ему и ничто другое его не удерживало бы. Все заключалось бы только в том, принял бы его Господь таким, как он есть, или нет. Но дело обстоит иначе. Человек находится в плену у сильного и вооруженного, то есть у сатаны, и должен служить ему, доколе сильнейший его нападет на него и победит его. Говорится в Евангелии от Луки, 11 глава, 21-22 стих «Тогда плененным будет освобождение и измученным свобода» Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих Страшно и позорно то, что грех совершил в человеке. Грех занял в человеке то место, которое должен занимать Бог как властелин и правитель. Бог должен быть истинным и единственным Господином во всей жизни Своего Создания, которое Он сотворил по образу Своему. Рассматривая человека, каков он есть, нужно сказать, нет в нем такой области, такой способности, такой части, куда не проникло бы господство греха. Вместо того, чтобы быть собственностью Господа, Он стал владением греха и всякого зла. Не живет во мне доброе, говорится в послании к римлянам, 7 глава, 18 стих. Еще точнее говорит Господь об отношении человека к греху. Он продан греху, послание к римлянам, 7 глава, 14 стих. Он его пленник, говорится в 23 стихе. Грех царствует в нем к смерти и к осуждению. Послание к римлянам, 5 глава, 17-21 стих. Таким образом, грех является жестким палачом человека. Что же есть в человеке от природы, что не было бы пропитано, отравлено, охвачено и подчинено греху? В человеке, в его способностях, А сколько он получил милости и даров от Господа! Везде Бог и его господство вытеснено, и вместо него господствует грех. Что касается человека самого, то Писание называет его рабом греха, живущим в преступлениях и грехах по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, живущим по своим плотским похотям. Послание к Ефесинам, 2 глава, 2 3 стих, и послание к Римлянам, 6 глава, 17 20 стих. «Писание называет человека заблудшим, рабом похотей и различных удовольствий, живущим в злобе и зависти». Послание к Титу, 3 глава, 3 стих. «Различия между отдельными людьми и целыми народами Господь не делает». Но свидетельствует ясно и открыто, как иудеи, так и эллины, то есть представители религии и язычества, все под грехом, все до одного, и нет праведного ни одного. Послание к римлянам, третья глава, 9 стих. Эти постоянно повторяющиеся слова произносит Господь, когда ищет среди людей праведного, разумного Делающего добро. Послание к римлянам, третья глава, десятый, одиннадцатый и двенадцатый стих. И это безнадежный и напрасный поиск. Может ли быть иначе, если первый человек на земле согрешил и был отравлен ядом греха, а от него и все рождены в рабстве? С глубокой скорбью говорил раб Божий Давид. Вот. Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Псалом 50, 7 стих. Какое ужасное господство! Оно страшнее нашего первого вздоха. Оно возникает не тогда, когда мы сознательно отдаем члены нашего тела на служение греху или когда служение греху делаем нашей привычкой, Но это господство с самого начала заставляет нас служить греху и преклонять шею под его ярмо. Мы делаемся грешниками не потому, что грешим, но мы грешим от того, что грешниками вступаем в этот мир. Удивительно ли, что в Писании часто встречаются относящиеся к человеку слова, как «грех», «грешить», преступления, злодеяния, преступник, вина. Обратим внимание на способности человека и на то, как Бог расценивает их. Абсолютно все они подчинены греху. Какое опустошение произвел грех и все еще продолжает производить? Остановимся прежде всего на человеческом разуме. Каково мнение Господа о нем? Нет разумевающего. Читаем мы в послании к римлянам. Третья глава. Слово Божье говорит также о людях, что они, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Послание к Ефесинам. Четвертая глава. 18 стих. Говоря о разуме падшего человека, лучше не скажешь, чем помрачен по причине невежества и ожесточения сердца. На нас это должно действовать очень смиряюще, если не упустить из виду, что и мужи науки не являются исключением. 1 Коринфянам 2 глава 8 стих. Что же является причиной, что разум, этот единственный светильник, оставшийся человеку, окутан мраком? Мы знаем, что грех, как туман, распростер силу своего господства над этой способностью человека и отделил разум от истинного света. Как бы блистательно не проявлялись дела разума в наши дни, все же он ограничен в своей деятельности – только низшими ступенями. Как только разум позволяет себе касаться области, в которой открывается Господь, мы вскоре замечаем, что мудрость мудрецов погублена и разум разумных отвергнут. Первое послание к Коринфянам, первая глава, девятнадцатый стих. Ученик первого класса. В школе познания Бога и Иисуса Христа проявляет бесконечно больше мудрости в познании откровений Божьих, чем мудрейшие земли, предоставленные собственному разуму. Но как часто и познавшие Христа заблуждаются, увлекаясь собственным разумом? Да, можно даже быть учеником Христа, находиться в Его непосредственной близости и все же не быть вразумленным великими чудесами. Евангелие от Марка, 6 глава, 52 стих. Можно получать один и тот же урок несколько раз, и все же не вразумиться. Можно иметь глаза и все-таки не видеть, уши и все же не слышать. Евангелие от Марка, 8 глава, 17-18 стих. Научить этому может самая простая арифметическая задача. Вспомните чудо насыщения пятью хлебами, как об этом сказано в Евангелии от Марка, 8 глава, 19-20 стих. Как необходимо, чтобы Искупитель постоянно входил к нам и проявлял свое могущество искупления, открывая разум своим людям, чтобы они лучше понимали Его и Писание, Евангелие от Луки, 24 глава, 45 стих. Перейдем к другой, богатой благословениями способности человека – дару речи. Какое могущество и господство проявляет и здесь грех? Речь является той способностью, которая ставит человека выше всех творений. Разве нельзя ожидать, что речь находится исключительно на службе того, кто, любя, подарил ее своему созданию? Но что же мы видим? Эта способность подчинена скипетру греха. Единственным исключением являются те, на которых Христос мог распространить свое искупление и которые полностью посвятили себя Господу. Обратим внимание на послание римлянам, третья глава, 13-14 стих. Гортань их — открытый гроб, то есть из нее не исходит ничего, кроме отравленного запаха гнили и смерти. К сожалению, само человечество, мертвое во грехах, так привыкло к этому запаху, что совсем не находит его неприятным. Далее написано «Языком своим обманывают». Это буквально верно, даже в так называемых образованных кругах. Разве не всякий это пережил? Только что в тесном кругу неодобрительно говорили об известной личности, но стоило ему появиться, как его приветствовали очень лестными словами и даже выражали радость о его появлении. Расценивают ли люди это как лицемерие и обман? Видят ли в этом грех? Наоборот, все восторгаются ловким приемом, скрывшим неприязнь за лживыми учтивыми словами. Все это восхваляется как утонченное образование, не задумываясь, что всей этой сценой руководил грех, что языком своим обманывали. Истина, и сказанная дальше. Яд аспидов на губах их. Изощренные стрелы сильного, с горящими углями дроковыми. Таковы слова клеветника. Псалом 119, 4 стих. Как мягко текущий мед. Таковы слова соблазнителя, который ведет невинных в пропасть, ибо где когда-либо пала невинность не этого яда. Являются ли государственные мужи исключением? Вовсе нет. Уста их полны злословия и горечи. Каждое общественное место, каждая улица, каждый дом являются подтверждением этого Божьего слова, и почти невозможно найти на земле человека, который бы не был доказательством этому рассматривая далее человека мы придем к выводу, что и в глубинах человеческого существа пребывает и господствует грех. господь часто объединяет мысли желания решения одним словом сердце, высказывая свое свидетельство о нем. он осмотрел этот центр движения перед наступлением потопа, и нашел в нем никогда не успокаивающуюся мастерскую всякого зла. Это заставило Господа осудить все человечество на погибель. Само собой разумеется, если основной источник проявления жизни человека отравлен насквозь, то таким же будет все, исходящее из него». Единственным средством предупреждения этого растления было уничтожение его. Об этом, основном источнике всех проявлений человека, о сердце, в самом первом высказывании Бога говорится «Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Книга Бытие, 6 глава, 5 стих. Как хотелось, чтобы каждый читатель этого стиха священного писания обратил особое внимание на эти божественные слова. Только тогда он узнает, каково на самом деле его сердце и сердце каждого человека. Обратите внимание: все мысли и помышления сердца их были зло. То есть представление Воображение, размышление, стремление, сравнение, которые бесконечным потоком изливаются из человека и являются началом каждого поступка, каждого слова и дела, были зло, говорит Господь. Это зло не с некоторыми исключениями, и распространяется оно так широко, что Господь, не делая абсолютно никакого различия, добавляет. Зло во всякое время. На какое полное и единственное господство греха в сердце человека указывает здесь Господь? Правда, такое плохое состояние людей было в древнее время, за которым непосредственно последовал потоп. Господь уничтожил все человечество, оставив только восемь праведных душ. После уничтожения безбожного рода, когда еще пылали огни жертв, принесенных Ноем, и вокруг них с благодарностью стояли эти восемь спасенных душ, к нам снова доносится суждение Божье о человеческом сердце, и почти в тех же словах, как и в первый раз, только с добавлением «Зло от юности его». Книга Бытие, 8 глава. 21 стих. Божье суждение о сердце человека по всей Библии следующее. Ожесточенное сердце. Книга Исход, 4 глава, 21 стих. 8 глава, 32 стих. Нечистое сердце. Псалом 50, 12 стих. Заблуждающееся сердце. Псалом 94. Десятый стих. Сердце развращенное. Псалом сотый, четвертый стих. Коварное сердце. Книга-притч, семнадцатая глава, двадцатый стих. Сердце, кующее злые замыслы. Книга-притч, шестая глава, восемнадцатый стих. Сердце ищахло. Говорится в книге пророка Исаи, первая глава, пятый стих. Необрезанное сердце. Упоминает Иеремия, 9 глава, 26 стих. Сердце, на скрижалях которого начертан грех, говорит Иеремия, 17 глава, 1 стих. Лукавое и крайне испорченное, каменное сердце. Иеремия, 17 глава, 9 стих и книга пророка Иезекиля, 36 глава, 26 стих. В Новом Завете суждение о сердце человеческом значительно обострено. Оно может быть далекое от Бога. Евангелие от Матфея, 15 глава, 8 стих. Из него исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния. Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 стих. Оно занято сатаной. Книга Деяний, 5 глава, 3 стих. Неправо перед Богом. Книга деяний, 3 глава, 21 стих, омраченное, несмысленное сердце, преданное в похотях нечистоте, говорится в послании к римлянам 1 глава 21-24 стих, приучено к любостяжанию» — говорится во втором послании Петра, 2 глава, 14 стих. Однажды, поверивший Богу на основании этих свидетельств о нашем сердце, не ужаснется ли от такого глубокого господства греха? Остановимся еще на воле, подпавшей под владычество греха. Как красиво обманывает себя человек в отношении свободы воли. Осознав жизненные ошибки, он утешает себя тем, что, по крайней мере, имеет добрую волю. Он не видит, что именно эта добрая воля послушно преклоняется перед другой силой, которая требует, превозмогает и заставляет исполнить то, что он сам осуждает и проклинает. Тысячу раз добрая воля переживает ощущение плененного полководца. Он хотел бы обратить свое лицо к родине, и с триумфом ввести туда находящиеся под его командованием войска, Но он потерял всю власть над ним, и сам, связанный в оковах, должен шаг за шагом следовать за своим победителем в противоположность своим желаниям и представлениям. Между желанием и действием существует большая пропасть. Как у плотского человека – так и у возрожденного христианина, не предоставляющего Христу право действовать в его сердце своей силой. Грех, который подчиняет себе и самую сильную волю, как мы видим у апостола Павла в послании к Римлянам, 7 глава с 15 по 23 стих, будет защищать свою славу и держать человека, как Иаков держал Исава за пяту, пока мы не поймем то, что нам говорит Господь. «Без Меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. На шаг дальше в слепоте о своих возможностях находится Тот, Который самоуверенно заявляет, что может исполнить волю Божью, если только правильно ее поймет» или если только захочет этого. Желаю, чтобы каждый, кто так думает, серьезно перед Богом попробовал исполнить волю Божью, и он вскоре убедится, как грех обманул его, и как крепко он держит его в своей власти. Второе послание к Тимофею, вторая глава, 26 стих. И здесь нет другого совета, кроме того, чтобы сильнейший забрал имущество у сильного, потому что ни один грешник не может освободиться от греха и его господства, пока не освободит его Иисус. Только тогда он будет действительно свободен. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих. Эта славная свобода должна быть так широка и так глубока, дабы... Как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной. Но достичь ее никаким другим путем и никаким другим образом нельзя, кроме как Иисусом Христом, Господом нашим. Послание к римлянам, 5 глава, 21 стих. Следовательно, Господство греха побеждено. Это дивное преимущество тех, которые приняли обилие благодати и дар праведности. Послание к римлянам, 5 глава, 17 стих. Всякая сила может быть сломлена в них и останется сломленной, если они живой верой занимают место не только у креста, где они получили прощение грехов, но и, соединившись со Христом, поднимаются на крест, чтобы вместе с Ним быть распятыми и умершими для греха, как это ясно показывает апостол Павел. Послание к римлянам, 6 глава, с 3 по 11 стих. Ибо только осуждение греха к одинаковой смерти со Христом разрушает господство греха во всех его направлениях. Если сила смерти Христовой в нас действенна, то она умерщвляет силу привычки нашей старой жизни так же, как смерть Христа на кресте прекратила его земную жизнь. И кто согласен так потерять собственную жизнь, тот приобретет взамен истинно божественную жизнь. Это переживал апостол Павел. «Я Сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Послание к Галатам, вторая глава, 19-20 стих. Только это была жизнь воскресения, о которой он говорит. Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Послание к Римлянам, 6 глава, 4 стих. Это была жизнь свободы от греха, жизнь для Бога во Христе Иисусе. Послание к римлянам, 6 глава, 7, 14, 18, 22 стих. «О, если бы все искупленные пожелали верой войти в эту жизнь!»